Глава 24. Река злости. Распевая на все лады, собаки поплыли вперед и через какое-то время достигли темной полосы. Куки стало холодно, у нее в миг затряслись задние лапки. Куки, прибавь скорости, велела капиталина. Куки хотела ответить, что она старается изо всех сил но тут Жози крикнула: "Мы работаем, а Капа отстаёт". "Я", возмутилась Капиталина, "посмотрите, моя лодка на полметра впереди". "Нет", возразила Куки, "наоборот, она сзади". "Впереди", надулась Капиталина. "Ты ленишься", взвизгнула Жози. "Почему лодка такая тяжелая?" "Перестаньте спорить", попросила Рада. «Вспомните слова Авроры! Нас может выбросить в реку злости! Хотите оказаться в жгучей ледяной горькой воде?» «Нет!» — испугалась Куки. «Тогда оставьте в покое капу», — посоветовала певица. «Какая разница, кто впереди?» Стало тихо. Потом вдруг послышалось. «Чавк-чавк! Хром-хром! Ням-ням!» «Зефирка!» — завопила Капитолина. Ты везешь с собой коробку со сладостями? Ням-ням. Нет, прохрипела лучшая портниха прекрасной долины. Чем тогда чавкаешь? Отвечай, потребовала старшая сестра. Ничем, бойко ответила черная мопсиха. Ты говоришь неправду, рассердилась Капиталина. Куки обернулась. О, -о, О, вот почему Зефирушка сняла ботинки, прежде чем залезть в шлюпку. Она решила, что без обуви легче станет. А сейчас запускает лапу под юбку и вытаскивает оттуда пирожные. Под одеждой коробку спрятала. Нет, упорствовала Зефирка. Нет, просто зубами туда-сюда двигаю, развлекаюсь так. Грести скучно. «Ты лопаешь сладости!» — не умолкала Куки. «Отлично вижу! Ты держишь в лапе здоровенный пряник!» «Нет!» — возразила черная мапсиха и выронила весло. «Да!» — топнула задней лапой Куки. В тот же момент переднее колесо велосипеда Куки вильнуло влево, а из-за того, что зефирка, желая спрятать пряник, упустила весло, лодку резко понесло в ту же сторону. Откуда ни возьмись, налетел ветер. Стало темно. — Мы падаем! — завижала Жози с Капитолиной. Куки ощутила, как ураган поднимает ее. Поняла, что сейчас вылетит из седла. Изо всех сил вцепилась в руль, но все равно не удержалась. Порыв ветра бросил Куки вверх, и через секунду она рухнула в воду. Сильное течение поволокло ее вперед. Вскоре ей стало холодно до такой степени, что даже зубы заледенели, защипало глаза, уши. Все тело заполнило боль. «Спасите!» – из последних сил закричала Куки. «Кто-нибудь! Не следовало нам спорить, да мы не удержались, и нас закинуло в реку злости!» Бедная мапсиха совершенно не надеялась на помощь. «Ну кто может вытащить ее из ледяных жгучих объятий? Сестры? Они вместе с Радой, наверное, утонули. А о спящей Беатрисе даже думать было страшно. Она-то точно ушла на дно!» Куки барахталась пару секунд. Потом ее лапки парализовало от невероятного холода. Мапсишка закрыла глаза. И подумала, мы, собаки, кошки и все остальные, никогда не умираем. Мы просто становимся снова неразумными щенками. Маме опять придется учить меня уму-разуму. Я вырасту и вспомню, как барахталась в жуткой реке. Но тонуть-то очень страшно и, наверное, больно. И тут неведомая сила потащила ее вверх. Куки повисла в воздухе, все ее четыре лапки и хвостик свободно болтались. Сначала Куки не сообразила, что произошло, но потом догадалась, что кто-то очень сильный подцепил ее сзади и выловил словно рыбку. «Сюда! Сюда!» — закричали снизу. Некто быстро понес вперед ничего не понимающую дрожащую добычу. — Мы здесь! — вопили знакомые голоса. — Опускай ее! Куки стала быстро снижаться и увидела шлюпку, в которой, прижавшись друг к другу, сидели мокрые, клацающие зубами, мафии, зефирка, жози, капитолина и рада. На дне шлюпки, свернувшись клубочком, спала Беатриса. Куки приземлилась прямо на певицу. Раздался щелчок, потом громкое тарахтение. Ура, воскликнула Капа. Ты жива.